Жили-были на свете полисмен Артур и полицейский конь Гарри. Оба озорники. Надев синюю форму и прицепив к поясу резиновую дубинку, Артур каждый день садился верхом на Гарри и ехал через весь Лондон. Любимым занятием Гарри было плестись в хвосте у какого-нибудь автобуса, и дышать на заднее стекло, пока стекло не запотеет. Тогда Артур, приподнявшись в седле, рисовал пальцем на стекле всякие рожицы, а Гарри смеялся, глядя на них. Они так часто занимались этим делом. Гарри трусил за автобусом, дышал на стекло, а Артур рисовал рожицы. И у них совершенно не оставалось времени ловить жуликов. А в одно прекрасное утро инспектор полиции Реджиналд позвал к себе сержанта и сказал «Сержант!» «Да, сэр!» — ответил сержант, став на вытяжку. «Сержант!» — спросил Реджиналд. «Почему Артур не ловит жуликов?» «Не могу знать, сэр!» — ответил сержант. «Надо выяснить, сержант!» «Да большое упущение!» — сказал инспектор Реджиналд. «Есть, сэр!» ответил Джордж, так звали сержанта, и отдал честь. Потом он вышел на улицу, сел на своего коня, это был очень хороший конь, он никогда не гонялся за автобусами и не дышал на стекла, и поехал по улицам Лондона искать Артура и Гарри, чтобы посмотреть, чем они занимаются. Наконец он их увидел. Гарри в это время как раз дышал на заднее стекло автобуса, а Артур, Наклонившись вперед, рисовал на стекле смешные рожицы. Ну и озорники, подумал сержант Джордж. А дело-то, кажется, занятное. Может, и мне попробовать. И он направил своего коня вслед за автобусом, чтобы конь подышал на заднее стекло. А когда стекло запотело, Джордж наклонился вперед и нарисовал на нем пальцем портрет инспектора Реджиналда. Тут его увидел другой полисмен. Ему тоже понравилось это веселое занятие, и он тоже решил его попробовать. А скоро уже вся конная полиция ехала за автобусами. Кони дышали на заднее стекло, а полисмены рисовали на стекле рожицы. Лондонские жулики не знали, что и думать. Никто больше их не ловил. Что случилось с полицией? Спрашивали они друг у друга Наконец они решили выяснить В чем дело И выяснили Что полисменам некогда Они рисуют на задних стеклах автобусов рожицы Веселые занятия Сказали жулики И они раздумали быть жуликами А купили себе коней Научили их дышать на задних стекла автобусов И тоже стали рисовать всякие рожицы Шеф полиции Лондона был очень доволен. Он вызвал к себе Гарри и Артура и сказал им, умно придумано, вы оба молодцы. И произвел Артура в сержанты.